не был его подобием, только более степенным. Она приняла близнеца Фердинанда в кавалеры. По причине несчастной любви молоденькую перчаточницу растрогали мягкость, застенчивость Луи, его смиренный вид неудачника, уверенного, что никогда он не может понравиться женщине. Словом, все предназначало их друг для друга. В следующее воскресенье Мариетта все время прогуливалась с ним под руку. Возвращаясь вечером, она с нежностью прижималась к нему. Мариетте шел девятнадцатый год. У нее была высокая грудь и тонкая, затянутая в корсет талия. Густые черные волосы, гладко причесанные на прямой пробор, оттеняли ее большие красивые глаза и бледные личико с коротким подбородком. Меланхолический вид, который она старалась сохранить, не мешал ей, когда она перепрыгивала через канаву, ловко подхватывать платье, показывая при этом округлую ножку, обтянутую тонким белым чулком. «Что ж ты, Луи, не объяснишься ей в любви?» спросил однажды вечером Фердинанд, когда они ушли к себе в спальню. «Тянешь, тянешь». — Поэтому и не объясняюсь. Мне кажется, я слишком долго тянул, и теперь уже труднее будет. Но, милый мой, она ведь ждет от тебя объяснение в любви. Это в глаза бросается. Ждет. Вот ты объяснись. — Всегда надо, — добавил он назидательным тоном, — говорить женщинам то, что они ждут услышать, но говорить так, чтобы пронзить им сердце. Как видишь, рецепт несложный. Закутавшись в турецкий халат, Фердинанд развалился в кресле и, положив ноги на стол, курил перед сном трубку. Луи, который не был заядлым курильщиком, уже лежал в постели. Приподнявшись на локте, он стал объяснять, что у него нет уверенности в себе. — Язык у меня плохо подвешен. Не то, что у тебя, Фердинанд. — У меня? Так ты представь себе, что это говорю я. И валяй! «Подумаешь, если б тебе надо было умолять знаменитую балерину Тальони, о, будьте моей! я бы еще понял твое смущение, но какую-то Мариэтту...» Луи не посмел сказать, что признаться перчаточнице в любви для него гораздо важнее, чем обладать ею. «Фердинанд», — заговорил им после минутного размышления, — «а не мог бы ты...» поговорить за меня с Мариеттой. Так для меня легче, когда она будет знать о моих чувствах. Я уж как-нибудь объяснюсь. Пожалуйста, прошу тебя. Фердинанд, который всегда готов был поддержать брата и от него потребовать поддержки, на этот раз был озадачен. Он чувствовал себя гораздо старше Луи, хотя и родился всего на час раньше его. Он предвидел... «Чем такая просьба чревата?» И ответил не сразу. «Луи, ты же покажешься ей маленьким мальчиком. Ты унизишь себя в ее глаза. И что тебе за выгода, чтобы посторонний вмешивался в вашу интрижку, да еще до того, как...» Фердинанд не договорил, зная стыдливость своего брата. «Но ты ведь не посторонний, Фердинанд. Для нее посторонний». Я хотел было написать ей, но на дом ей письма адресовать нельзя, родители, и на магазин тоже неудобно, придется отдать ей в руки свое послание. — Что? Ты же имеешь полную возможность удалиться с ней и все сообщить устно! — воскликнул Фердинанд, уже приходя в нетерпение. — Она тебя за дурачка примет, право, ты как будто нарочно добиваешься неудачи. Луи настаивал на своем. Брата-то он мог откровенно признаться в своих страхах. Объяснение для него — непосильный труд. Лучше уж совсем отказаться от романа. — Ладно, — сказал Фердинанд, — так и быть попробуем. Скажу, что сам ты не хочешь говорить о своих чувствах. Из уважения к ее горю, не зная, страдает ли она до сих пор. Вот — Вот-вот, Фердинанд, превосходно! Ах, здорово ты придумываешь! Итак, братья пришли к соглашению. Дипломатический замысел решили осуществить.